Настало время снова вспомнить о нашем старом знакомом Венеринге, а также обо всех, кто появился в нашем рассказе благодаря званным обедам в доме мистера и миссис Венеринг. В одно прекрасное утро Британия в своем собственном лице, то есть лице страны, сидя в задумчивой позе, быть может так, как ее изображают на медных монетах, Вдруг приходит к выводу, что без Венеринга в парламенте ей не обойтись. Венеринг – отличный представитель, в чем по нынешним временам не должно сомневаться. Следовательно, верное ее величеству палата общин будет без него, как без рук. И вот Британия намекает одному известному ей джентльмену-законнику, что если Венеринг выложит пять тысяч фунтов, ему дозволят ставить после своей фамилии буквы ЧП, то есть член парламента, по самой исходной цене, а именно по две с половиной тысячи за букву. Британия и законник твердо знают, эти пять тысяч никому не достанутся, они исчезнут сами собой, как только их выложат. исчезнут совершенно чудесным и колдовским образом. Законник, пользующийся доверием Британии, прямо от этой дамы направляется к Венерингу. Венеринг почитает себя польщенным сверхмеры, но требует отсрочки, чтобы выяснить, объединятся ли вокруг него друзья. В такую знаменательную в моей жизни минуту Мне надо прежде всего выяснить, удастся ли мне объединить вокруг себя друзей. Блюдя интересы моей клиентки, я не могу предоставить вам много времени на выяснения, ибо Британия склонна обратиться к другому лицу, которое, как ей достоверно известно, готова выложить все шесть тысяч фунтов за такое лестное предложение. Но, учитывая ваши обстоятельства, я все же отпущу вас на 4 часа. И вот Венеринг, бросая на ходу миссис Венеринг фразу «надо принять меры», в мгновение ока уже сидит в кэбе. Ни минуты не для миссис Венеринг сует малютку няни, хватается своими орлиными пальцами за голову, стараясь остановить происходящее там бурление мыслей Приказывает подать карету, и с видом безумным и фанатическим не то Офелия, не то любая, какая вам угодно античная Матрона, собирающаяся возложить себя на жертвенник, повторяет вслед за супругом. Надо принять меры! Тем временем Венеринг, приказавший своему кучеру словно гвардии под Ватерлоу крушить публику на улицах, Во весь опор мчится на Дьюк-стрит в Сент-Джеймс-сквере. Там он застает Твемлоу, который только что высвободился из рук таинственного художника, производившего какие-то манипуляции с его волосами при помощи яичного желтка. Так как после этой процедуры Твемлоу полагается в течение двух часов сидеть со вставшими дыбом волосами, подвергая их медленной сушке. Вид его был как нельзя более соответствующий получению разительных известий. Ибо он был одновременно похож и на монумент с Фиш-стрит-Хилл, и на Приама, последнего царя Трои, незадолго до встречи со знаменитым конем.